Посадка Все пространство озарил ярчайший свет Перезагрузка Кто-то со всей дури ударил мне в спину молотом И я полетел с бешеной скоростью вон из кластера Волосы на затылке загорелись и запахло паленым. Волна раскаленного воздуха погрузила меня в жаровню, но не успела испепелить. Я кувыркался уже над другим кластером, а клубок ядерных энергий бушевал позади, не в силах дотянуться до меня. Время дары кончилось, и я услышал низкий гул. Это пыталось прорвать тонкую завесу кластера пламя ядерного огня у меня за спиной. Перезагрузка сегодня в соседнем кластере происходила особенно бурно, а я стремительно летел вниз навстречу чахлым березам. Наверное, я сейчас разобьюсь в лепешку, но зато я сделал хорошее дело. От нолдов остались одни воспоминания. Захватчики хреновы, сейчас у вас там с Жанна утрамбует будет по самые помидоры, кто остался еще в живых. А мне, возможно, поставят памятник. В полный рост, скорее всего, а внизу напишут добрые слова. Был такой парень, который героически спас центр ценой собственной жизни и взорвал нолдов их же бомбой бла бла бла лиана может даже всплакнет и примется дальше искать себе жениха ах как не кстати получилось со свадьбой обнадежил девушку а сам в кусты нет похоже все таки в березу Я стремительно падал, пытаясь планировать, растопырив руки, но так как на мне был экзоскелет, получалось обратное. Сейчас я больше был похож на токарный станок, заходящий на экстренную посадку. Прямо подо мной неотвратимо приближались верхушки деревьев. На этот раз на мне не было ни парашюта, ни даже зонтика. А вот и береза. Я на всей скорости влетел в верхушку дерева. То, что это не береза, я понял сразу. Множество иголок вонзилось у лицо и руки. «Это сосна... на... на... сука!» Меня кидало с одной ветки на другую, выбивая мозги и зубы. Я врезался в крону дерева, как метеорит, а вылетел из нее бесформенным кулем и, стиснув зубы, преодолел последние 10 метров до земли. Посадкой это назвать было никак нельзя. Я больно ударился копчиком, что-то хрустнуло, и я отключился». Очнулся я от боли в руках и ногах. Первое, что я понял, меня куда-то несли довольно оригинальным способом. Я сам так иногда таскал пойманных фашистов. Делалось это просто. Необходимо было связать лодыжки и запястья, затем просунуть между ними толстую ветку, нанизав таким образом объект для исследований. Под собственным весом руки и ноги страшно болели, тонкая веревка грозила перерезать руки, и я вцепился в ветку, чтобы хоть как-то облегчить свои страдания. Попытался понять, кто меня спеленал, но видел я только правым глазом, левый застилал кусок кожи, свисающей со лба. Эдак можно и до снятия скальпа доиграться, мелькнула мысль. Дальнейшее обследование привело к отсутствию как минимум трех передних зубов. Помнится, Мерлин обещал, что больно мне не будет, мол, коктейль имени его нейтрализует все болезненные ощущения, которые преследовали меня постоянно, как я попал в улей. «Может, уже прошло три часа? Тогда сколько я валялся под деревом? И кто это такие вообще?» Я изловчился и, задрав голову, увидел впереди идущего. Палку со мной вместе он положил себе на плечо. Рост он был среднего в темном брезентовом плаще с накинутым на голову капюшоном. Второй номер был похож на него, как две капли воды. Лица под его капюшоном было не разглядеть. Я стал изъеваться на палке и заорал, давая понять, что дальше пойду сам. Насильщики, увидев, что я очнулся, просто сбросили меня на землю. На этот раз я сильно приложился спиной и судорожно глотал воздух, стараясь вдохнуть. Пока я так валялся, кто-то вытащил ветку и разрезал веревку на ногах. Я приладил назад кусок кожи к ко лбу и осмотрелся. Вокруг меня стояло несколько фигур, все замотанные тряпьем с головы до ног. Лиц не видно, они были закрыты противогазами или масками с круглыми очками. Судя по комплекции, Гераклов среди них не было. У троих в руках были автоматы, остальные кто с чем. Дубины, длинные ножи, пару винтовок Мосина. Среди всей этой толпы выделялся один экземпляр в кожаном плаще, перетянутом портупеей и с маузером на поясе. Голова его находилась в кожаном шлеме, совмещенном с маской и большими круглыми очками. Не знаю, за каким хреном, но по всей окружности его головы и шлема торчали длинные иглы. Антенны, может быть. «Вы кто?» Я спросил как можно миролюбивее, они сразу оживились. Один из тех, кто таскал с собой дубинку, подошел ко мне и стал ощупывать. Я непроизвольно засмеялся от Щекотки, когда он пробежался по моим бокам. После того, как он дернул меня за щеку своими вонючими пальцами в перчатках, я сильно приложил его ногой и отбросил извращенца подальше от себя. Он что-то промычал кожаному, приземлившись на задницу, и тот кивнул. «Мы атомиты!» Сказано это было, как тебе пиздец, но я все равно ничего не понял. «Я старший! Зови меня, Клим! Сейчас мы посадим тебя в камеру и решим, что с тобой делать!» «Съесть или продать?» «Веселенькое дело. Лучше, конечно, продать. Пожрать у вас есть?» «Есть. Ты наш пожрать!» Ответил чудак в кожаном шлеме. «Хорош чудить. Ведите меня к Жанне». «Мне это начало надоедать. Что за подразделение такое?» «В городе я таких долбанутых не встречал». «У нас нет Жанны. Ты не жрать, мы жрать!» Он ткнул себе в грудь пальцем, показывая, у кого сегодня будет ужин. Накл захотел гнида. Он что, шутит? Мы отомиты! Повторил он неуверенно. Город далеко, с водопадами который, уточнил я. Город далеко, пробубнил кожаный. Голос его проникал через мембрану на шлеме несколько искаженным. Обычные люди так не говорили. «Очень высокий тембр голоса. Неужели кострат? Как далеко?» «Нет, все же, по-моему, они слабоумные». «Тридцать километров! Далеко мы не ходить туда!» «Оно понятно, кто вас туда пустит еще с такими рожами. Значит, вы здесь живете и жрете людей?» «Много слов! Не понимаю!» Кожаный занервничал и расстегнул кобуру Маузера. «Стой, я буду говорить медленнее. Вы муры?» «Мур жадный, тупой! Мы атомиты!» «Согласен, а ты просто ангел!» — кивнул я. «Ну за что мне все это? Может, руки развяжешь? Болят?» А вдруг прокатит? Со связанными руками против десятка вооруженных атомитов, боюсь, не вытяну. Дарта мой еще не откатился, я уже попробовал. «Значит, с момента моего прыжка не прошло еще шести часов. нол долетают быстро, ведь мы в воздухе были всего ничего, а ну вон и как. На тридцать километров отлетели». «Руки нет!» — отрицательно покачал своей башкой в антеннах кожаный. «Жрать нет! Молчать да! Вставай! Иди!» Дальше со мной не говорили, а только подгоняли пинками, ударами дубинок и прикладами по спине. Ну, уроды, я вас всех запомню. Пообещал, но не подумал, что у них у всех морды закрыты. Ладно, все равно найду. Вешайтесь. Мне надо несколько часов прийти в себя и дождаться Дара. Ландшафт, по которому мы передвигались, был уныл и незрачен. Деревья давно кончились, и мы зашли на другой кластер. Сплошная степь. Первое, что бросалось в глаза, это был стабильный кластер, причем очень старый. Мы шли через кладбище машин. Везде, куда хватало взгляда, виднелись остовы автомобилей и легко бронированные техники. Некоторые я видел впервые, и кроме машин здесь валялась масса агрегатов неизвестного мне предназначения. К тому же все давно изъеденной ржавчиной во многих местах насквозь. Я увидел даже кран, упершийся стрелой в землю. На нем атомиты устроили наблюдательный пункт. Такая же замотанная в грязное тряпье рожа помахала нам сверху. «Чтобы ты свалился вниз, гнида!» Я был не уверен, но вроде у него в руках была СВД. «Почему другие тогда с дубинками? Оружия мало, что ли?» Пройдя свалку, мы вышли на небольшой холм. Перед нами под низким свинцовым небом открылась завораживающая картина. Кожаный даже остановился, дав полюбоваться пару минут на это. Вдалеке виднелись шесть бетонных кубов, каждой высотой метров по 30, если не ошибаюсь. Четыре блока были сильно повреждены. У двух из них обвалили стены, еще два красовали с огромными дырами. Насколько мне показалось, взрывы произошли внутри кубов. Рядом с каждым из них располагались высокие трубы, превышающие бетонные коробки по высоте. Из одной валил белый дым или пар, теряясь в высоте, остальные пять молчали. Помимо этих циклопических построек, виднелась еще масса других, меньших по размеру. Рядом с кубами и трубами был вырод большой пруд, некогда заполненный водой. Теперь же он почти обмелел. Засмотревшись на эту впечатляющую картину, я получил удар прикладом в лопатку. «Ходи! Ходи быстро! Нельзя стоять долго!» Это уже был другой оратор, один из трех счастливых обладателей АК-47. Так и запишем. Автоматчики могут говорить, не цицероны, но все же, остальные только мычат. Хотя первые их как-то понимают. Мы пошли вниз по тропинке, вившейся серпантином. Спустившись, мы опять оказались среди разбросанного хлама. Кое-где над головой попадалась растянутая маскировочная сеть. Стали встречаться местные жители. Все они были закутаны в тряпье с головы до ног. Кто из них был, кто, я не понимал. И почти все молча провожали меня поворотом головы. «Да-да, я помню, ходячая жратуа. Мне совершенно не улыбалось окончить свой жизненный путь в желудках этих неразговорчивых ребят. «Пошли, что ли, муров бы себе наловили? Я невкусный, жилистый. Меня нельзя варить или жарить». В принципе, они вообще зря надеются полакомиться мною. Вот дар отойдет, и я тупо убегу. Сколько я за минуту смогу пробежать? Километр, два? Хрен вы меня догоните или попадете по мне. Так что я пока узнаю о вас побольше и в какую сторону бежать, а потом помашу вам ручкой». Мы как раз проходили мимо одиноко стоявшей фигуры в таком же кожаном плаще и красным противогазом на башке. За ним высилось одноэтажное здание с провалившейся крышей. Мне показалось, что он пристально смотрит на меня, и я не сдержался и показал ему язык. Мой кожаный остановился возле такого же модника, и у них случился диалог. «Еще городского нашел. Жрать?» «Что за спешка? Нельзя, что ли, подождать пару часов, пока у меня дар не откатится?» Красный посмотрел на меня задумчиво, блеснув очками противогаза и покачал головой. «Будем ждать, потом жрать!» «Вот молодчага, реальный пацан! Подождите еще немного, и я вам устрою небо в алмазах!» Мой кивнул, соглашаясь с начальником, и подал знак сопровождающий меня бойцам. Я получил ожидаемый удар в спину прикладом и полетел вперед, чертыхаясь. Далеко идти мне не пришлось. Двое с дубинками распахнули двери здания и затолкали меня внутрь. Пройдя по первому единственному этажу, они заставили меня спрыгнуть в люк. После чего крышка надо мной захлопнулась, и я оказался в кромешной темноте. Под ногами были какие-то тряпки, я прислушался, в углу кто-то зашевелился. «Кто здесь?» — тихо спросил я. «Человек, если вы поэта!» — отозвался из угла мужской скрипучий голос. «Привет, человек! Меня лесником кличут!» Я осторожно направился к тому месту, откуда исходил голос. «Кац!» — каркнули из-за угла. «Что, Кац?» — я подобрался поближе. «Зовут меня Изя Кац!» «Решили, что фамилия сойдет за кличку. Я вот тоже не понимаю еврейские фамилии. Бывают такие комбинации звуков, что их можно издать только когда поежешься при или ударишься мизинцем о плинтус». Раздалось недовольное бурчание из-под кучи тряпья. «Ученый и ядищик лесник «Лесник-контрразведчик, Второй Белорусский фронт», — представился я. «Все воюете». «Когда как? Сейчас вот попался. Судя по их диалогу, меня решили пока не жрать». «Даже не надейтесь, молодой человек. Их пока — это максимум сутки. Сегодня утром они забрали Матвей, а позавчера ему тоже сказали «пока». «Так что мы с вами завтра скасим их рацион», — печально заключил Кац. «Как знал, не хотел идти». «Куда?» «В этот рейд. Пойдем, гадс, — говорили они, — от есучки сучки избавишься. Пока что избавились только от них». Да, с молодой человек. Нас было восемнадцать. Семнадцатого атомиты забрали утром. Вас сейчас вели по улице. Ничего такого не видели?» «Какого такого? Ну, там обгоданные кости, к примеру». «Нет, ничего такого. Люди странные, правда, все замотанные, лиц не видно». «Съели уже, значит», — уныло продолжил Кац. «Это не юди, а томиты. Вы в не в кусе?» Не слышал про таких. «Так вы свежак. У меня для вас плохие новости, молодой человек. Мы с вами покойники, М да». «Это еще почему?» а «Атомиты некогда были людьми, но, переселившись в этот кластер под воздействием радиации, окончательно потеряли рассудок. Не все, но многие. Они у нас нечто среднее между зараженными и нами», — заунывно рассказывал ученый. «Раз они не мурые, не зараженные, зачем они тогда держат нас в плену?» «Они нами питаются. Вот так вот, молодой человек, питаются» что такое радиация объясните раз уж вы физик ядерщик если не вдаваться в подломности то радиация это жесткое изучение элементарной частицы атомных ядер при длительном воздействии на человека в итоге убивает его все зависит от полученной дозы в условиях уля итер реиз но результат на лице кац нервно захихикал «Они всех замотаны, потому что у них на лице непоходящие язвы. Противогазами, шлемами и просто тхяпками они пытаются хоть как-то защититься. Но все это бесполезно, потому как от радиации можно укрыться только за толстым слоем свинца. А вы позвольте, с какой планете к нам прибыли, раз я вам вынужден объяснять столь очевидные вещи?» «Я из января 1945 года прибыл. Все забываю сказать». «А, ну теперь-то понятно. В августе 1945-го американцы скинут на Японию первую атомную бомбу в Мие. И вот тогда миг узнает о разрушительной мощи атома. Сто тысяч как не бывало. Еще столько же от лучевой болезни за недели». Лучевая болезнь это то, что происходит у атомитов, догадался я. А вы быстро схватываете, похвально? Я такой, кивнул я, но, боюсь, он не увидел в темноте. Радиация в местных условиях их не убила, а только покалечила. Улей попытался вылететь атомитов, но, увы! Разум их потух, сами они не в состоянии так хорошо соображать, как мы зато остались иммунными. Налетов на магазин они почти не делают, хотя некоторые из них могут и стрелять, и управлять транспортом. Они пошли по пути наименьшего сопротивления и ловят нас. Я их понимаю. Сразу килограмм пятьдесят живого веса и незамороженного мяса. «Вас как прихватили?» «Я же говорил, вы ведь мы пошли». «Вы разве не из центра?» «Нет, мы двадцати километрах от атомитов поживали. Стычки с ними, да, регулярно. Но чтобы вот так глупо попасться... В центр мы часто ездили, но по другой дороге. Вы ведь кусишь, что кластеры как слоёный пивок». «Да?» «Ну вот». Если смотреть от нас по прямой до центра, то получится следующая картина. Мы, затем атомиты в Запорожье, дальше обычный кластер. Мы зовем его лес. Он перегружается раз в неделю. Пустой, ничем не примечательный лесной массив, благо что не широкий. Соседствует с ним еще один такой же почти только субтропический кластер. И уже за ним... «Начинается стаб-центр. От атомитов до до порядка 30 километров». «День пути», — автоматически отметил я. «Как же? Держи-ка машине. Если пешком, то можно не дойти. На машине невозможно но лучше на танке. Везде свои проблемы, это же вам не Красная площадь». «Почему Запорожье?» «Вы про этот стаб». Так ведь то Запорожская С. Шесть реакторов четыре рванули, один успели заглушить, а шестой до сих пор работает. Мне лично удивительно, как оно работает. Откуда воду бьет? Если ты пропрут, то он почти обмелел, но над трубой виден белый дым. Пах, еще работает, значит, но осталось недолго. «Хотя нам с вами, молодой человек, это без особой разницы». «Почему же?» «А нас сожрут завтра», — с грустью сообщил Кац. «Но это мы еще посмотрим». «А вы, простите, кто? По догам? клок -стопер. «А, ну вы, может, и убежите», — покачал головой Кац. «Мне не суждено, я не такой прыткий вообще человек мирной профессии». «Физик?» «Нет, знахарь. Так получилось, что я попал сюда три года назад, и у меня открылся до знахаря. Слабенький, но все же. Я даже уже принимал черную жемчужину, молодой человек. А это многого стоит». «Представляю», — согласился я. «А вы, как вы сюда попали, да еще к «Долго рассказывать, но я взорвал самолет внешников и спрыгнул с него в последний момент. Ударная волна вытолкнула меня из кластера, в котором началась в этот момент перезагрузка. При падении я сильно ударился, а когда пришел в себя, оказалось, что меня связали и тачат сюда. «Шли мазу!» Кат содрогался от смеха под своим трепьем. «Чего ты сказал?» «Неудачник, говорю. Почему я такой же шли мазу, как и ты?» Давайте спать, они обычно в полдень приходят.